Нужны были выходить, чтобы облегчить его отяжеленность. «Это нелегко», — сказал герой. «Нет, нелегко», — уступил я. «Но, наверное, надо ехать дальше, ты не думаешь? Если нам все так говорят». Я видел, что он продолжает заполнять свой дневник. Чем меньше мы видели, тем больше он писал. Мы проехали многие из тех городков, которые герой называл бензоторговцу. Ковель, Сокеричи, Киверцы... Но людей нигде не было, а когда кто-нибудь был, он не мог нам помочь. «Ступайте прочь. Нет здесь Трахимброда. Я не знаю, о чем вы говорите. Вы заблудились. Все время казалось, как будто мы ошиблись страной или веком, или как если бы Трахимброд исчез вместе с памятью о нем. Мы следовали по дорогам, по которым уже следовали» и освидетельствовали части земли, которые уже свидетельствовали, и оба из нас, дедушка и я, жаждали, чтобы герой этого не осознал. Я вспомнил, когда я был мальчик, и отец бывало мне «звезданет», то потом он обязательно говорил «тебе не больно, не больно». И чем больше он это изрекал, тем достовернее это становилось. Я верил ему в какой-то степени, потому что он был мой отец, а в какой-то степени потому, что я тоже не хотел, чтобы было больно. Вот как я чувствовал себя с героем, когда мы упорствовали в вождении. Я как будто ему изрекал, мы ее найдем, мы ее найдем. Я его обманывал, и я уверен, что он жаждал быть обманутым, и мы продолжили рисовать круги на проселочных дорогах. Там сказал дедушка, указывая пальцем на фигуру, сидевшую на сестом на ступеньках очень уменьшительного дома. Это был первый человек, которого мы лицезрели за много минут. Светвали ли мы его раньше. Осведомлялись ли уже у него бесплодно? Он остановил автомобиль. «Иди». «Ты пойдешь?» — спросил я. «Иди». Поскольку я не знал, что еще сказать, я сказал «Окей». И поскольку я не знал, что еще сделать, я удалил себя из автомобиля». «Идем», — сказал я герою. Возражение не последовало. «Идем», — сказал я, и развернулся. Герой производил храпунчики, как и Сэмми Дэвисна и младшая. «Мне нет необходимости выводить их из сна», — сказал я в своем лобном месте. Я взял с собой дубликат фотографии Августины и постарался не потревожить их, закрывая автомобильную дверь. Дом был белый, деревянный, весь из себя разваливающийся. В нем было четыре окна, и одно из них было разбито. Когда я подошел более ближе, я ощутил, что человек на крыльце был женщиной, сидящей на сестом. Она была очень состарившейся и обдирала листья с кукурузой. Поперек ее двора лежали многочисленные одежды. Я уверен, что они просто сохли после стирки, но из-за обнормального расположения они выглядели одеждами с невидимых мертвых тел. Я, Ума, заключил, что в Белом доме было много людей, потому что это были одежды мужские и женские, одежды для детей и даже младенцев. — Снисхождение, — сказал я, находясь в небольшой удаленности. Я сказал это, чтобы она не оцепенела от ужаса. У меня для вас запрос. Она была облачена в белую рубашку белое платье, но обе усеянные грязью и следами высохших жидкостей. Я ощутил, что она была бедной женщиной. Все жители маленьких городков бедные, но она была более беднее. Это было недвусмысленно потому, какая она была гибкая и как подорваны были ее пожитки. Это должно быть дорого, — подумал я, — проявлять заботу сразу о стольких людях. Тогда я решил, что, когда стану богатым в Америке, я дам этой женщине немного валюты. Она улыбнулась, когда мы стали совсем в близости, и я увидел, что у нее нет ни одного зуба. У нее был белый волос, и на коже были коричневые отметины, и глаза были голубые. Она была не вполне женщина, и этим я знаменую то, что она была совсем хрупкой и выглядела так, будто ее можно было стереть одним пальцем. Приближаясь, я слышал как она мурлычет. «Это называется мурлыкать, да?» «Снисхождение», — сказал я. «Не хочу вам докучать. Разве может что-нибудь докучать такой чудесный день?» «Да, он чудесный». «Да», — сказала она. Откуда ты? Я загорелся стыдом. Я повертел в лобном месте, чтобы сказать, и закончил правдой. Одесса. Она опустила один кукурузный початок и подняла другой. Я никогда не была в Одессе, сказала она, и передвинула волос, который был на лице, за ухо. Только в этот момент я ощутил, что волос у нее такой же длинный.